В лице Тони было что-то такое, что отразилось и в лице Фрэнка. Это выражение она не раз в последнее время видела и на лицах других людей в Атланте. Замечала его, но не давала себе труда разгадать. Это было выражение совсем новое. Не усталость и беспомощность, которые она видела на лицах мужчин, возвращавшихся с войны после поражения. Тем было все безразлично, лишь бы добраться до дома. А сейчас им не было все безразлично. К омертвевшим нервам возвращалась жизнь, Возрождался былой дух. Им не было все безразлично. Только появилась у них Холодная беспощадная горечь. И, подобно Тонне, они думали, С таким мириться нельзя. Скарлетт видела Южан в разных ипостасях вежливых и удалых в предвоенные дни, отчаянных и жестоких в дни последних безнадежных схваток. Но в лицах этих двоих, которые только что смотрели друг на друга поверх пламени свечи, было что-то иное, что-то и согревшее ей душу, и напугавшее ее, ярость, для которой не было слов, решимость, которую не остановишь». Впервые она почувствовала, что составляет единое целое с теми, кто ее окружает. Почувствовала, что делит их страхи, их горечь, их решимость. Нет, с таким мириться нельзя. Юг слишком хорош, чтобы выпустить его из рук без борьбы. Слишком любим, чтобы позволить янки которые ненавидят южан так что готовы втоптать их в грязь, надругаться над этой землей. Слишком дорог, чтобы отдать родной край неграм, опьяневшим от виски и свободы. Вспоминая внезапное появление Тонни и столь же внезапное и стремительное его исчезновение, она чувствовала себя сродни ему, ибо ей вспомнился давний рассказ о том, как ее отец покидал Ирландию, Покидал поспешно, ночью, совершив убийство, которое ни он, ни его семья не считали убийством. Ведь и в ее жилах текла кровь Джералда, буйная кровь. Она вспомнила, какая пьянящая радость обожгла, захлестнула ее, когда она пристрелила мародера Янки. Буйная кровь текла у всех у них в жилах, текла под самой кожей опасно близко к поверхности, то и дело прорывая приятную, учтиволюбезную внешнюю оболочку. Все они, все мужчины, которых она знала, даже мечтательно задумчивые Эшли и нервно теребящий бороденку Фрэнк, были в душе такими буйными, способными, если потребуется даже на убийство. К примеру, Ред, бесстыжий разбойник, И тот убил негра за то, что он нахально вел себя с леди. Фрэнк вошел кашляя, отряхиваясь от дождя, и она стремительно поднялась с места. «Ах, Фрэнк, сколько же нам все это терпеть! До тех пор, пока Янки будут так ненавидеть нас, лапочка!» «Но неужели никто ничего не может сделать?» Фрэнк устало провел рукой по мокрой бороде. Мы кое-что делаем. Что? К чему болтать, пока ничего не добились? На это могут уйти годы. Возможно... Возможно, юг навсегда останется таким. Ох, нет. Лапочка, пойдемте спать. Вы, должно быть, совсем замерзли. Вас всю колотит. Но когда же это кончится? Теперь, когда мы снова получим право голоса, лапочка, когда каждый, кто сражался, отстаивая наш юг, сможет опустить в урну избирательный бюллетень с именем южанина и демократа. «Бюллетень?» — в отчаянии воскликнула она. «Да какой толк от этого бюллетеня, когда негры потеряли разум, когда янки отравляют им души, настраивая против нас?» Фрэнк терпеливо принялся ей объяснять, Но Скарлетт в голове не укладывалась, как с помощью выборов можно избежать беды. Зато она с облегчением подумала о том, что Джонас Уилкерсон никогда уже не будет больше угрожать тари И еще она подумала о Тоне.